27 глава. После самоубийства полковника из хорошей семьи потери лица командующим бригаду ранимутом 17 мая сдернули столько что постойных укреплений и выдвинули на передний край разгорающегося сражения. Уильям Текумса Шерман славился мстительностью и тяжелым характером. Выдвинутая вперед артиллерия Южан вела ожесточенный обстрел переднего края, на котором накапливались скельты. Ирландцы рассыпались по складкам местности, прячась от обстрела и закапываясь в землю, благошанцевый инструмент имелся в избытке. Солдаты изобретательно ругались, но, что характерно, Летруа никто не винил. Дал майор вчера слабину, дело закончилось бы примерно тем же, к частям ополчения федералы относились как к расходному материалу, а тут еще и часть ирландская. Любезность Шермана при первой встрече не значила ничего. Обычная вежливость светского человека, смешанная с любопытством и желанием разузнать интересные подробности из первых уст. В обыденной жизни это даже не жесткий, а жестокий человек, предложивший правительству совершенно нацистскую тактику высшенной земли. Уничтожать на захваченных землях юга инфраструктуру, вырубать сады, сжигать поля, дома, а что творили черные из свободных полков, ставшие на постой на захваченных территориях. Своеобразная разведка боем длилась уже два часа. Страх у попаданца имелся, но достаточно отвлеченный. Видел, как на пыльную землю падают убитые солдаты и корчатся раненые, но снова вырезал странноватое ощущение, что это происходит не в реальности, а в какой-то навороченной компьютерной игрушке. В иное время он злился бы на такую нелепость, не без оснований, подозревая начало психического расстройства. Но сейчас подобная отрешенность скорее помогала. Бывший студент выглядел вполне адекватным и бравым командиром, не потерявшим головы в первом бою. «Пригнись!» Зарычал на солдата, ударом по щиколотке, подвивая ноги излишне любопытного австрийца, высунувшегося поглядеть на наступающие цепи южан. Жить надоело. Молоденький, от силы лет шестнадцати австрияк, виновато заморгал, и дабы исправить впечатление о себе, начал с бестолковой деловитостью возиться с винтовкой. Но Алекс уже не смотрел на него, пройдя дальше по песку, с редкой растительностью высматривая таких же разяв. Батальон по большей части скопился в узкой лощине, протянувшейся более-менее ровно поперек поля боя. Чуть впереди остальной бригады, зато лопатами меньше орудовать, да и от артиллерии, защищенной получше. «Приготовились», — громко сказал музыкантам, перекрывая голосом шумбоя, «Сигнал!» Флейты и барабаны донесли до батальона нехитрые команды. Солдаты на склоне лощины начали деловито готовить ружья, поглядывая на командира. Ровные и густые цепи южан приближаются не слишком быстро. В этом времени считается более важным выдержать общий темп наступления. Доля истины в этом есть, но как же удобно целиться?» Приникнув к мушке, Алекс затаил дыхание и нажал на курок. Офицер Южан упал. Тут же затрещали выстрелы остальных бойцов, цепи противника стали редеть. Что-что, а стрелять кетики умели. Мало того, что многие из бойцов достаточно квалифицированные рабочие, так еще и патроны на учебные стрельбы начинающий политик выбил тогда в избытке. Неожиданный талант стрелка открылся и в самом попаданце. Правда, ганфайтера в ковбойском смысле слова из него так и не вышло. Револьверы пока что отличались скверной точностью, да и легались при стрельбе так, что он не раз повреждал себе запястье. Ну да, ковбойщина — это голливудские легенды. Лакмусовой бумажкой оружие можно назвать скорее «Кавказ». Горцы с казаками в боях предпочитали винтовки и кинжалы, а никак не револьверы. А уж эти-то разорились, но купили бы хорошее оружие. Так что из револьвера Алекс стрелял немногим лучше остальных бойцов бригады, разве что заметно быстрее, потом как потратил некоторое время на тренировки и ввел ряд усовершенствований, вроде спиленной мушки и слегка усовершенствованной кобуры. К чему все эти ганфайтерские тренировки, если уже на расстоянии 25 метров выпущенный из револьвера пуля может убить разве что случайно, угодив глаз? Да и целиться бессмысленно. С такого расстояния из нынешних револьверов попасть можно разве что в стенку не самого маленького сарая. И это не просто красивая фраза а обыденный, всем известный факт. Дымный порох и не самая точная подгонка деталей из-за отсутствия по-настоящему качественных сталей приводят к тому, что при выстреле револьвер олегается, как бешеный мол. Мало того, из дула вылетает сноп огня, да и назад сноп огня получается лишь немногим меньше. Точность и отсутствие снопа огня сзади у револьвера можно поправить, но либо это будет штучное изделие от хорошего оружейника с соответствующей наценкой, либо пострадает и без того невеликая надежность оружия. А вот из винтовки капитан также неторопливо разъедил обойму, вроде как даже попадая. Перезарядить. Все, теперь его задача следить, чтобы бойцы делали все как надо. Передай лейтенанту Маклагену, что его бойцы несколько увлеклись быстрой стрельбой в ущерб меткости, сказал он вистовому. Четырнадцатилетний парнишка закивал и сорвался с места. Вот тоже. Сколько таких мальчишек воюет? Алекс посмотрел след Тиму и покачал головой. И не откажешь ведь? Военное ведомство Саш вполне официально принимает детей на военную службу, мать их. У самого тема выхода особого нет, сирота. Да еще и во время кризиса, когда работы нет и для взрослых. Куда такому податься? Шанс сдохнуть на улицу таких вот мальчишек как бы не повыше, чем на войне. Метрах в ниже по склону, зарывшись в песок, разорвалось очередное ядро. Но Алекс почти не дрогнул. Знал уже, что на таком расстоянии осколки, если и долечат до него, то разве что поцарапают. Черный порох в чугунном ядре, раскалывающемся при взрыве на три-четыре крупных осколка, далеко не ундервафе В плотном строю или в плотной пехотной цепи даже такие недоделки достаточно опасны, но расцветоченных бойцов в укрытии убить могут, разве что случайно. Капитан командовал, не высовываясь из лощины. Еще до боя он наметил себе несколько ориентиров. Дойдут южани вон до того куста на пригорке или того деревца. Надо поднимать народ рукопашную, а нет, так зачем лишний раз поставлять голову под пули? Тактика ныне одна и единственная, идти цепью никаких неожиданностей быть не может. Командир, они не того, нервно сказал Онил, завербовавшийся сперва в Ира, а затем и войска вслед за кумирами Алексом и Фредом. Больших успехов он так и не добился, оставшись пока рядовым, зато назначил сам себя на должность телохранителя Факадана. Тот не возражал, Верные люди всегда нужны. Высунувшись на несколько секунд, попаданец оценил обстановку, южане и правда того слишком близко. Пока их маловато для полноценной атаки, но зато и командир у врага нашелся думающий. Противник не пер дуриком под пули, а скапливался в естественных укрытиях, выцеливая оттуда торчащие над краем лощины головы северян. А со стороны основных сил южан перла тем временем новые цепь. «Зараза!» – тихонечко рубнулся он. «Это кто ж такой умный у них выискался? Тим? Фрэнсис?» Вестовые, лежавшие на склоне неподалеку, тут же подскочили и выслушали распоряжение, кинувшись вдоль лощины в разные стороны. «Ты как?» – прихнулся рядом насквозь пропотевший Фред, пробравшийся в лощину со своим батальоном. «Майор сказал, сейчас на нас навалится, как бы в рукопашную переходить не пришлось. Может, и не придется», – буркнул Алекс. «Динамит? Он самый». Фред понятливо закивал и заткнулся, принявшись чуточку демонстративно оттягивать мундир от земли и травяного сока. Тема взручатки для попаданца больная. Еще со школы парень помнил, что динамит — это нитроглицерин, которым пропитывают опилки. Во время становления Ира брякнул, надо купить динамит, а парни не нашли. «Но тогда сделайте», — предложил он и сказал про нитроглицерин. Для попаданца эта информация была чем-то давнишним. Нет динамита в Нью-Йорке? так да просто парни не там искали, или просто не восстановил взрывчатка в городе. Почему в свободной продаже имелся нитроглицерин, но нет динамита? Думать некогда, мысли занимали бандиты. Оказалось, динамиты еще не изобрели. К своему великому сожалению, когда об этом узнал, динамит уже запатентовали какие-то совершенно левые люди. Как информация дошла до них, бог весть. Лавкачи так хитро подсуетились, что их приоритет на открытие оспорить почти нереально. Обидно до слез, тем паче, что профукал реальный шанс заработать миллионы. С деньгами за пьесы и политической известностью имелся шанс не просто получить патент, но и проследить, чтобы за патент платили. Изобретением заинтересовались не только горняки, но и военные ведомства. Сделать им скидку, так и живьем сажут нарушителя. Увы. Так что динамит для самодельных гранат Алекс закупал на свои кровные, что прямо-таки унизительно. Еще обидно, что на гранаты невозможно взять патент. Алекс специально узнавал, идея гранаты вообще давным-давно известна и потому не патентуема. Сделать же все как положено, теоретически возможно, но не на данном этапе промышленного развития. Будет что-то вроде тола, так легко придумать и конструкцию гранаты, а с капризным динамитом никак. Накапливается, нервно доложил Онил. Сейчас вот подойдут цепи. Закуривай, дал капитан условную команду, начал раскуривать сигару, брезгливо мощность от табачного дыма. Начали закуривать бойцы с динамитом, послышать нервные шуточки на тему «сейчас бы еще выпивку» и «самое оно». Сигарой в руке Алекс начал выныривать из лощины, стараясь не показываться в одном и том же месте. Подходят, взмах рукой и фидели подожжены клеющие сигары, свисток, и самодельные гранаты летят наступающих южан. Взрывы раздавались то где-то далеко, едва ли не за полсотни метров, то на самом краю лощины. Солдаты, не занятые метанием гранат, открыли бешеную стрельбу по растерявшемуся противнику. Патроны не экономились, и низину начал заволакивать едким пороховым дымом. «Ра!» — раздался нестойный рев, откуда-то сбоку, и на южан вылечили батальоны кертики под предводительством «Ле Труа», лично командовавшего, атакой. «Лежать!» — зарал Алекс на своих бойцов, срывая голос. «Лежать, вашу мать! Огнем атаку поддерживаем!» Несколько десятков наиболее безбашенных уже мелькали среди южан, но судьба их была незавидной, в живых не осталось никого. Тем временем батальоны Аластера, Патрика и Кейси добрались до Южан, переключив внимание на себя. В атаку командором Алекс, вставая с ружьем перевес, «За мной!» Ноги подкашивались, но он бежал, сцепив зубы и спятал ужас куда-то далеко. Выстрел. Чернокожие мудили конфедерата падают на пыльную, прокаленную солнцем землю, охватив живот и истошно воя. Выстрел. Осечка. Алекс успел кинуть в сторону короткую винтовку без штыка и выхватить пехотную офицерскую саблю, отводя в сторону излишне сильный укол. Выпад. У врага появилось непредусмотренное отверстие в горле под короткой жеватой бородой, а капитан побежал дальше. Он сжимал в одной руке окровавленную саблю, а в другой револьвер, стреляя в спины убегающих и с каким-то иступлением работая клинком. В голове вертелось только «С оттягом надо, с оттягом». От кровавого угара отошел только метров через триста, когда артиллерия «Южан» обстреляла их. «Назад», — вспомнил Алекс обязанность офицера, — «назад», — «собираем оружие и назад». Не сразу, но удалось собрать подчиненных, увлекшихся сбором трофеев. Командование выкупало у солдат трофейное оружие. Много дешевле его реальной стоимости, но хоть какие-то деньги. Для нищих солдат весьма существенные. Только собрав солдат и отведя их в лощину, Алекс взглянул на себя. Мундир был пропитан кровью буквально насквозь. И не только кровью, но и другими субстанциями. Горлу подступил едкий комок, парень с трудом подавил тошноту, с омерзением срывая мундир, а затем и рубаху, вытерев ею лицо. Рубаха густо окрасилась красным. Этого он уже не выдержал и проблевался прямо себе на сапоги. И не он один. Добрая половина бригады, отошедшая от горячки боя, выглядела не лучше. Боев больше не было. Обе стороны отвели войска назад. Бригада потеряла чуть меньше двухсот бойцов с учетом тяжелораненых и числа тех, в состоянии которых сочли безнадежным. Кельты выглядели подавленными, столь кровавое крещение оказало отрезвляющее воздействие. Не слишком помогало и то, что противника перед позициями бригады только погибшими насчитали свыше 700, очень неплохой результат для новичков. печаль не только погибшие. Шерман оставил бригаду без помощи, а это пугало. Возможно, командующий поступил так из каких-то стратегических интересов, но Летруа таковых не видел. Алекс же склонен доверять мнению выпускника сен прошедшего множество войн. Поддержи Шерман Кертику, и исход боя мог увидеть куда более впечатляющим для северян и куда менее печальным для ирландцев. Единственный отрадный факт – бригада вышла из непосредственного подчинения Шермана и перешла под командование генерала Хукера. Личность тот крайне своеобразный, но своих солдат в обиду не дает».